Вопрос 66. В одной книге прочитала, что слово Агап связано с сексом. А как? Двое только что познакомившихся занимаются любовью, вдруг она спрашивает: Ты врач? Да. Анестезиолог? Да, а как ты догадалась? Просто я ничего не чувствую. Из разговоров в ординаторской: Это красивый термин, означающий жертвенную любовь бескорыстную самоотдачу, растворение любящего в заботе о любимом. Все это агапе. Термин дошел до нас из Древней Греции. Можно либо произвести впечатление, либо показаться пижоном, если в той или иной компании произнести «О, ей присуще агапе». Иногда, не очень желая сексуальных отношений, женщина подчиняется уговорам мужчины. Она хочет ему доказать свою бескорыстную любовь.